БАБОЧКА Впервые я увидел бабочку в начале осени 1938 года. Японцы уже захватили Шанхай, и ситуация в стране ухудшалась с каждым днём. Солдаты, отступавшие с передовой, двигались в сторону Нанкина по узкой дороге в районе Дуни. Измученные, израненные, обмотанные бинтами солдаты вместе с лошадьми шли и шли через рисовые поля. После обеда жители деревни Дуньи собрались у околицы и смотрели вдаль. В воздухе повисла поднятая машинами пыль, образовав длинную дымную полосу между живыми изгородями, тянувшимися вдоль дороги. Вглядываясь вдаль, взволнованные крестьяне размахивали руками, как бы определяя направление ветра. Они, конечно же, прекрасно осознавали, кого увидят после того, как войска отступят. Поэтому... Всё больше жители деревни собирали свой скарб, готовясь к бегству. Семнадцатый корпус, в котором я служил, был расквартирован в районе деревни Дуньи. На другом берегу реки, в лесу к востоку от деревни, несколько человек принялись закалывать свиней. Чуть поодаль находилась высокая сторожка, в тени которой стояла повозка. Какие-то люди, судя по всему прислуга, грузили в повозку вещи И в этот момент я увидел её. Женщину закрывала от меня крупная каурая лошадь, и я едва мог разглядеть её лицо. Однако вскоре незнакомка вышла из тени на палящий солнечный свет, на голове у неё красовалась соломенная шляпа, и всё-таки с такого расстояния мне оставалось лишь гадать, сколько же лет этой женщине. Она подняла руку, чтобы прикрыть глаза от слепящего солнца, и перевела взгляд на противоположный берег реки, затем бесшумно сделала несколько шагов вперёд и остановилась, словно бы раздумывая. Какой-то усатый мужик подкрался и схватил её за руку, но женщина мягко вырвалась, по-прежнему вглядываясь вдаль, как будто что-то привлекло её внимание. После этого к ней подошёл старик с тростью. Его рука сначала легла на длинные волосы на её затылке, Затем скользнула по лопаткам, стройным предплечьем, потом сжала ее руку, когда старик что-то прошептал ей на ухо, а затем поднял голову и некоторое время следил за ее взглядом. На этой стороне реки было пустое поле. Спелые колосья риса мягко колыхались на ветру. Несколько солдат вели своих лошадей на водопой. Старик снова что-то прошептал и дернул женщину за руку. В этот момент её тело раскрылось, будто веер. Юбка разлетелась в стороны от ветра и облепила её ноги. Усатый мужчина молча наблюдал за ними со стороны, а потом отошёл под дерево и закурил. Следующее, что я увидел, — женщина забирается в повозку. Она поставила одну ногу на ось, а усатый быстро подошёл и подсадил её. С ноги женщины слетела туфелька, и мужчина поднял её с земли, посмотрел на неё, вероятно, даже хотел понюхать, и протянул женщине. Кучер тряхнул вожжами, и повозка со скрипом покатилась по дороге. Женщина оглянулась, блеснула её соломенная шляпка, а через некоторое время повозка завернула за угол и исчезла. Через полгода зимой я снова увидел бабочку. Японцы уже разгромили Нанкин и приближались к Сюй-Джоу, готовясь перерезать Лунхайскую железную дорогу. Перед той высокой сторожкой висела вывеска «Управляющий комитет». «Управляющий комитет. Коллаборационистские местные марионеточные органы власти, создававшиеся японцами на оккупированной территории в начальный период войны 1937-1945 года. Из-за ранения я некоторое время оставался в Дуньи. Было зимнее утро. Я сидел у стога сена на краю деревни и грелся на солнце. Вдруг я услышал стук копыт лошади. По снегу скакала сивая лошадь, на которой сидела бабочка. Под копытами лошади взмывали вверх крупинки снега, которые опускались на тело бабочки. Она крепко вцепилась в шкуру лошади, её тело яростно сотрясалось. Пару раз лошадь едва её не сбросила. На краю залитого солнцем поля несколько мужчин стояли, сложив перед грудью руки, и издали наблюдали за происходящим. Позади них в охристо-красном свете раннего утра сияли алым цветом сафоры на околице. Глядя на скачущую на лошади бабочку, я вспомнил, как меня самого впервые легнула моя собственная лошадь, как она скинула меня прямо в пшеничное поле. Скученные выстрелы подняли брызги в дренажной канаве на краю поля. Я услышал, как бабочка взвизгнула, лошадь протяжно заржала и понесла ее к реке, а мужчины помчались следом, крича мне, чтобы я остановил лошадь. Я поднялся, но какая-то невидимая сила мешала мне броситься на выручку женщине. Это скорее походило не на безразличие, а на стыд за себя. Я увидел, что бабочка всем телом прижимается к боку лошади, но одна её нога всё же осталась в стремени. В итоге лошадь протащила её по снегу вдоль берега реки несколько десятков джанов, оставив длинный след, снесла изгородь и, наконец, остановилась у пепелища. Джан. Китайская мера длины, равная 3,33 метра. Два года спустя, когда мы с бабочкой проснулись в лучах утреннего солнца на мельнице, разбуженные криком деревенского петуха, я никак не мог вспомнить, как она выглядела в тот момент, когда выползла из кучи золы. Я только помнил, что в то солнечное утро В безоблачное небо взвился бумажный змей и полетел все дальше и дальше над рекой, сопровождаемый громким свистом.